Я был величайшим ослом в мире. персии Уайтинг. Из всех людей, когда-либо живших на нашей планете, умирать наиболее часто от многочисленных болезней довелось мне. Я был не просто ипохондриком. Мой отец содержал аптеку, и я буквально вырос среди лекарств. Каждый день я разговаривал с врачами и медсестрами и знал больше названий симптомов самых страшных в мире болезней, чем кто-нибудь еще. Ипохондрик я был необычный. У меня проявлялись все эти симптомы. Стоило мне час-другой подумать о какой-нибудь болезни, и практически все ее признаки были на лицо Однажды в городе разразилась эпидемия дифтерии. День за днем мне приходилось продавать лекарства людям, многие из которых до этого общались с больными. Наконец случилось то, чего я боялся. Я подхватил такие дифтерию. Я был совершенно уверен в этом. А отправившись прямиком в постель, я вымучил из себя все необходимые симптомы. Вскоре прибыл доктор. После осмотра он лишь подтвердил мои опасения. Да, Перси, ты действительно болен. Это в корне изменило подход к делу. Если я чем-нибудь заболевал, то переставал бояться недуга. На следующее утро я был совершенно здоров. Год за годом с любовью и нежностью оттачивал мастерство, умирая от все более редких и экзотических болезней. К примеру, мне несколько раз удалось погибнуть от спазма мышц челюсти и водобоязни. Немного позже я переключился на более заурядные вещи, предпочтительно рак и туберкулез». В течение долгих лет я искренне боялся, что одной ногой уже стою в могиле. Когда весной я отправлялся в магазин за костюмом, то неизменно спрашивал себя, стоит ли тратить деньги, если, может быть, мне не удастся его надеть. Впрочем, счастлив отметить, что за последние десять лет ни разу не находился при смерти «Как мне это удалось?» Я стал подшучивать над собственным больным воображением. Как только я чувствовал приближение очередных симптомов, я говорил себе, послушай, Уайтинг, уже двадцать лет раз за разом гибнешь от самых ужасных болезней, при этом умудрился сохранить стопроцентное здоровье. Недавно страховая компания даже согласилась «Увеличить тебе страховку? Может, наконец настало время как следует посмеяться над тем величайшим в мире ослом, которым ты всё еще остаешься?» Вскоре оказалось, что смеяться и беспокоиться одновременно совершенно невозможно. С тех самых пор я предпочитаю только смеяться. Смысл этого в следующем. Не относитесь к своим проблемам слишком серьезно. Попытайтесь просто посмеяться над некоторыми из них и посмотрите, не пройдут ли они от этого вообще.